6 марта 1718 года в Суздальский Покровский монастырь был отправлен гвардейский сержант с повелением описать имущество монахини Елены, а также старицы Коптелины и духовника Фёдора Пустынного и доставить всё в Москву. Опись пожитков Коптелины – И пустынного отсутствует, зато сохранился перечень имущества старица Елены. Он свидетельствует отнюдь не о роскошном гардеробе бывшей царицы. Впрочем, можно предположить, что самые дорогие вещи были разворованы. Так в описи отсутствует сшитая в Польше соболь и шапка, упоминавшаяся всеми, кто давал показания о том, какую одежду носила и инокиня в монастыре. Монахиня Елена настолько привыкла носить мирскую одежду, что ее гардероб включал только три предмета из монашеского обихода – одну штофную и две атласные рясы. Остальная одежда светского назначения – из дорогих тканей, четыре телогрея и пять тайберсковых полушубков, тридцать две рубахи, восемнадцать скатертей и столько же салфеток, две шелковых фаты, муфта. В опсе перечислены разнообразные материи. Два куска атласа, в три аршина, пять вершков, четыре полотна голландских, шесть кусков ивановского полотна, четыре аршина парчи. Беднее представлены постельные принадлежности – четыре простыни, четыре полотенца, три телогрехи. Не отличалась богатством и разнообразием посуда, хотя имелись и предметы иноземного производства – три горшочка венецианских, три оттуда же привезённые горчичницы». Остальная посуда не относилась к изысканной. Две оловянные кружки, два чайника, сковородки разных размеров, 24 ножа, 14 вилок, 30 деревянных ложек. Здесь перечислены не все предметы, внесенные в опись. Опущены, например, две серебряные чашки восточного происхождения и другие. Мелкие предметы, как, например, наперсток, солонка, оловянная, две терки, неназванные. Среди предметов находилась детская рубашка, вероятно, принадлежавшая сыну Алексею. Кроме предметов, в опись внесены, изъятые у монахини, 300 рублей денег. Описанное имущество верено было продать с торгов. 20 марта 1718 года старица Елена была отправлена в Успенский монастырь в Ладогу. Там в ее отношении должен был соблюдаться жесткий режим и исключались вольности, которыми бывшая царица пользовалась в Суздале. Ладога находилась в подчинении князя Меньшикова, а ему не нужно было напоминать, как надлежало содержать лиц, попавших в опалу, даже если они принадлежали к царской семье. О семилетнем пребывании Евдокии Федоровны в Ладоге историки располагают скудными и отрывочными сведениями. В 1723 году по указу Синода к монахине было прикомандировано два священника, которым поручено с нею по знанию своему поступать воздержно и трезвенно со всяким благоговением и искусством. После смерти Петра Великого и вступления на престол Екатерины I, новая императрица, по-видимому, опасалась притязани на трон Евдокии Федоровны и велела стянуть в Ладогу отряд войск, якобы для приведения его к присяге в пользу императрицы. Быть может, из милосердия или благодарность за смирение, которое усиленно внушали присланные священники, Екатерина смягчила положение монастырской узницы. Из Ладоги ее перевели в Шлиссельбург, где велено было на пищу и содержание известной персоны покупать добрую крупу, муку и держать попошники, пирожки и прочее кушание ежедневно хорошее. Положение бывшей царицы кардинально изменилось после вступления на престол ее внука Петра II, сына царевича Алексея. Указом императора от 26 июля 1727 года все манифесты, изданные тайной разыскных дел канцелярии в связи с делом царевича Алексея, верено было изъять не только из учреждений, но и у частных лиц старец Елена вновь стала царицей Евдокии Фёдоровной, но содержание её роскошного двора отпускалось 60 тысяч рублей в год. Наказание других главных фигурантов первого Суздальского розыска было несравненно более жестоким. Самые тяжкие мучения выпали на долю Глебова. Приговор гласил – Степану Глебову за сочиненные у него письма к возмущению на его царского величества народа и умыслы на его здравие и на поношение его царского величества имени и ее величества государыне, царице Екатерины Алексеевны, учинить жестокую смертную казнь. А что он о письмах с розыску не винился?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 Да и он от них и сам не отпирался, что те письма писал циферью он Степан. Да и потому он смертная казни достоин, что сбывшую бывшую царицею старица Еленой жил блудно, в чем они сами винились именно, о движимое и недвижимое менее все взять на государя.